Глава шестая. Конфликт с помощницей. Дом встретил ее пустотой. Элен не удивилась, так как уже успела изучить характер своей помощницы. Не хотела портить прекрасный вечер и настроение капризами Маргарет. Поэтому, пока она находилась в возбужденном состоянии и заснуть все равно не смогла бы, Элен приступила к шитью корсета для своей помощницы. Элен вспомнила все исторические фильмы и эротические картинки с корсетами. Приступив к работе, она решила сделать Маргарет утягивающий пояс. По ее замыслу, сначала Маргарет не сможет его застегнуть как нужно, но со временем желание надеть корсет и выглядеть красиво пересилит привычку вечно что-то жевать, и она, наконец-то, затянет его на всю шнуровку. Элен знала, что в корсете Маргарет будет выглядеть неотразимо. Помощница явилась рано утром и начала явно демонстрировать свое негодование. Хлопала дверьми и громыхала посудой. Элен только заснула, и этот спектакль изрядно действовал ей на нервы. Но она решила взять себя в руки и пока не спускаться вниз. «Интересно, каким будет апофеоз спектакля «Маргарет негодует» или «Как обидели бедную девочку», – размышляла лежа в кровати Элен. Вся эта показуха получила обратный эффект. Девушку с детства раздражали манипуляции, а здесь уж она их точно терпеть не будет. Элен решила показать, кто в доме хозяин. «Вот интересно, почему чем лучше к людям относишься, тем больше они наглеют? Наверняка служанка негодует, как это ее хозяйка не успокаивает?» Маргарет, обеспокоенная отсутствием реакции девушки, затихла и поднялась в ее комнату проверить, на месте ли она. По разумению помощницы, Элен уже давно должна была спуститься и узнать, в чем дело и попросить прощения. Действия, не отвечающие ее ожиданиям, не напрасно волновали интриганку. Заглянув в комнату домашнего тирана, Маргарет споткнулась об ледяной взгляд своей хозяйки, а тон, которым были произнесены слова, заставил даже незаметные волоски на ее теле зашевелиться. «Маргарет!» «Надеюсь, ты понимаешь, что своим поведением ты меня очень разочаровала. Я не буду терпеть людей, которые считаются только со своими желаниями. Сегодня же я попрошу старосты новую помощницу». Такого поворота событий женщина не ожидала. Она бухнулась на колени и попыталась пробить пол лбом. Рыдания сотрясали ее грузное тело. Элен стала ее даже немного жалко, но только немного. Девушка понимала, что если сейчас не поставить служанку на место, то потом горько пожалеет об этом. Стенание перехитрившей саму себя Маргарет было слышно всей деревне, и это доставляло ей еще больше страданий. Тем более за вечер отсутствия она успела оповестить всех своих кумушек о том, как она поставит на место взорвавшуюся знахарку. и «Ишь, чего удумала, подарки раздавать не весь кому, так еще и не спросила у меня» кому нужно было бы сделать подарок. Уж я-то знаю, кого нужно подмаслить в деревне. Взялась неизвестно откуда, еще свои правила будет устанавливать. Да все это время она жила по моей указке. Я ей говорила, что нужно делать, как нужно делать. Столько сил потратила на нее неблагодарную. После тяжелого дня но ну, вы сами знаете, приготовить, убрать кое-где, приходится с ней вечером сидеть, выслушивать, советовать. И что я получила? Ничего! Фигу с маслом! Нет, даже без масла! А такую невероятно красивую вещь вздумала какой-то уродине подарить! Теперь ее головокружительная карьера терпит не менее головокружительный крах. И как себе помочь Маргарет не знала. Вспомнила, как вчера некоторые ее подружки прямо ей заявили, что она только служанка, а помощница ее лекарка называет только из «человеколюбия». И именно эти слова теперь разрывали ей душу. Наверняка теперь эти злобные, завистливые дряни порадуются ее провалу. Двойного жалования от деревни, которое платил ей староста, и от Элен тоже было жалко. Выдержав, по мнению знахарки, положенное время для осознания Маргарет всей глубины своего проступка, Элен милостиво разрешила ей оправдаться. Выслушав эмоциональную речь и заверение в дальнейшем выполнении своих обязанностей без диктатуры пролетариата, Элен разрешила ей остаться. Знахарке нравилось, как помощница вела дом, хозяйство. И даже то, что Маргарет фактически переселилась в комнату на первом этаже, не смущали а скорее радовали девушку. Одной жить как-то неуютно. Окончательно женщины примирились за традиционным вечерним чаем. Маргарет, заглаживая свою вину, испекла любимый яблочный пирог Элен, а она, в свою очередь, подарила помощнице сделанный для нее корсет. Немая сцена, разыгранная в доме кузнеца, повторилась, но уже с другим фигурантом. Элен решила выводить Маргарет из ступора по сценарию, который уже оправдал себя. После хлопка в ладоши ее оглушил пронзительный виск, и Елен надеяла что он от восторга. Маргарет, как маленькая девочка, закружилась в танце с корсетом. Она его целовала, гладила, в общем, проявляла все признаки влюбленности. Наконец-то танцевальное шоу закончилось и началось примерочное. Маргарет пыталась надеть корсет самостоятельно, но не рассчитала свои размеры. Наступив на горло собственной песни, пришлось обращаться за помощью к дарительнице. Элен ловко застегнула подарок, поставила женщину перед зеркалом. Корсет обозначил талию, о существовании которой помощница уже забыла. От счастья Маргарет готовилась упасть в обморок, но Элен предупредила, что не удержит ее. А если помощница задавит знахарку, то отвечать придется перед всей деревней. На этой жизнеутверждающей ноте Элен отправилась спать, а Маргарет осталась любоваться собой. Через несколько минут хлопнула входная дверь, и Маргарет понеслась по дороге к деревне в новом корсете.